Глава девятнадцатая «Ну и как все это работает?» — пропыхтела Сьюзи. Они одолели уже не менее двухсот ступенек. Она старательно держалась бок о бок с Артуром и не выпускала его руку. «Будем лезть, пока не свалимся от усталости и не скатимся обратно на дно?» «Понятия не имею», — ответил Артур. Он здорово устал, но в то же время чувствовал себя странным образом окрыленным. Возможно от того, что в обычном мире он нипочем не сумел бы подняться на такую высокую лестницу. Ну, разве что с помощью ключа. Он попросту наслаждался тем, как свободно ходит воздух в его легких. Под это дело можно и пренебречь жалобами мышц, измученных столь длительной и непривычной работой. Я только знаю, что нам нужно идти и не останавливаться. Мне сказали, что тут и там будут попадаться площадки. Только почем знать, куда они на самом деле выводят. Если мы сойдем на какую-нибудь, нужно будет как можно скорее снова искать ступеньку, а не то так и застрянем. Да как бы не навсегда. «Ну вот вечно с тобой из огня да в полымя», — заворчала Сьюзи. «И что мне при чернильницах не сиделось? Как говаривал мой старик, не высовывайся, целей будешь». Сказав это, она вдруг чуть ли не остановилась и затормозила Артура. «В чем дело?» — обернулся он, дергая ее руку. «Я... вспомнила!» — закричала Сьюзи. «Я на секундочку вспомнила своего папку. Сколько лет со мной ничего подобного не было. Слишком часто в башке полоскали. А, а там что такое?» Артур шел, полуобернувшись к ней, и почти не смотрел вперед, и, как выяснилось, чуть не проморгал нечто потрясающее. Там, впереди, в окружавшем их ярко-белом сиянии, постепенно проявлялось нечто многоцветное, и в это же время Артур ощутил движение ступенек под ногами, примерно так, как бывает на эскалаторе. Они приближались к многоцветному нечто куда быстрее, чем просто пешком вверх по лестнице. Берегись! Крикнула девочка. Ступеньки внезапно пропали, а с ними и белое сияние. Артур и Сьюзи остались стоять по колено в воде в окружении пышных растений, смахивавших на капустные кочаны. Только были эти кочаны размером с дом, а сверху, с ярко-голубого неба, светило солнце. — Площадка! — воскликнул Артур. — Скорее! «Нужно снова найти ступеньку». В ответ прозвучал низкий рев. Из-за ближайшей капусты медленно высунулась голова ящера и стала подниматься на нескончаемой шее. «Опять динозавры!» — простонал Артур. «По счастью, данная конкретная тварь выглядела вполне травоядной. Одна беда — такое вот травоядное, Не меньше фуры с прицепом могло с легкостью растоптать пару детей и даже этого не заметить. Шкура же у ящера была болотно-синего цвета, разрисованная темно-фиолетовыми пятнами. Артур почему-то не мог оторвать от них взгляда и чувствовал, что вот-вот разразится истерическим смехом. Нет, нельзя. Нужно срочно найти хоть что-нибудь, отдаленно смахивающее на ступеньке. Динозавр... Снова проревел и шагнул вперед, смяв ножище зеленый качан. Может, он тянулся вперед просто из любопытства, но от этого было почему-то не легче. Надо было убираться. Подальше от любознательной рептилии, назад на ступеньку. Артур лихорадочно озирался, крутя Сьюзи вместе с собой. Она готова была отнять руку, но Артур держал крепко. «Не отпускай, а то так тут и останешься! Ага!» Он наконец-то увидел кое-что, могущее оказаться полезным. А именно, рослые тростники. Артур побежал к ним вброд, таща за собой Сьюзи, не ожидавшую такого стремительного броска. Может, ему удастся надломить одну тростинку таким образом, чтобы она напоминала ступеньку, и этого хватит? Желая освободить руки, он машинально сунул ключ за ремень, и его легкие оказались на полувздохе, стиснутые хорошо знакомыми спазмами. Он совсем забыл, что находится за пределами дома, во второстепенных царствах, быть может в какой-нибудь отдаленной части его, Артура, собственного мира. А значит, чтобы нормально дышать, ему необходимо было держать ключ в руке. Вот только времени на это не было. Артур Быстро-быстро переломил выбранный стебель в полудюжине мест, оставил импровизированную лесенку висеть, схватился за ключ и яростно уставился на тростинку. Вот они, ступеньки, уходящие от ее зеленой макушки примехонько в небеса. Глядя на хлипкий эскиз, мальчик изо всех сил представлял себе, как он перерастает в полноразмерные трехмерные мраморные ступеньки. Сзади плеснула волна поднятая приближавшимся динозавром, Сьюзи то ли ахнула, то ли вопль проглотила. Артур прыгнул, она ударила крыльями, и они снова оказались на невероятной ступеньке, только вымокшие до нитки. Воздух со свистом ворвался в легкие Артура. Мальчик дорого дал бы за то, чтобы прямо сейчас свалиться и хоть на время насладиться покоем, но он знал, нельзя. И Артур вновь устало зашагал вверх по лестнице, таща Сьюзи за руку. «Ну и со скольких площадок нам еще вот так выбираться?» — поинтересовалась Сьюзи. Она слегка помахивала крыльями, стараясь просушить перья. Невольное купание отмыло с них некоторую часть угольной пыли, так что на крыльях стала проступать белизна. Теперь они выглядели грязно-белыми» но хотя бы не черными и даже не серыми. Она спросила еще, «А куда хоть мы направляемся?» «Не знаю», — ответил Артур. И, сказав так, немедленно ощутил, как подалась ступенька у него под ногой. Мрамор на мгновение уподобился маслу, вытащенному из холодильника. Артур даже испугался, как бы не провалиться. «То есть, в смысле, я знаю, куда мы идем?» — поспешно поправился он и вызвал в памяти рисунок приемной понедельника, составленный волеизъявлением. «Я хотел сказать, я не знаю, сколько еще будет площадок, а идем мы в приемную мистера понедельника, чтобы встретиться там с волеизъявлением». Ступенька немедленно окрепла. Тающее мороженое снова стало мрамором. «Ну, совсем здорово!» — язвительно хмыкнула Сьюзи. «Как же, как же, моя подружка воля!» «Надеюсь, ты сдержишь обещание, Арти». «Не называй меня Арти», — огрызнулся Артур. «Я все сделаю, чтобы вернуть домой тебя и других ребят». Ступеньки впереди задрожали. Лестница вроде как покривилась в сторону. Однако продолжалось это не более секунды, так что Артур не особенно понял, в чем тут был смысл и был ли вообще. «Может, просто...» «Очередная странность невероятной ступеньки?» «Ой, там еще что-то!» — предостерегла Сьюзи. «Наверное, еще одна из этих!» И вновь они без особого предупреждения очутились на площадке. Вместо очередной ступеньки под ногами оказалась ровная земля. Кругом было темно и прохладно. Артур высоко поднял ключ, но ничего не увидел, Кроме каменных стен, причем мокрых, они были в пещере. Легкий шум заставил Артура повернуться, светя ключом. Там, в дальнем углу, скорчившись от страха, прижималась к земле группка людей. Эти люди были голы и волосаты, с угловатыми черепами. «Неандертальцы», — сообразил Артур, «или кроманьонцы» или еще кто-нибудь в том же духе. Он хотел сказать им, чтобы они не боялись, но знал, что не должен тратить на это время. Да и не поняли бы они ничего. Поспешно повернувшись к стене, Артур нацарапал на ней концом ключа несколько корявых, зигзагообразных ступенек и хотел было уже вызвать зрительный образ лестницы, когда Сьюзи подала голос. «Не очень-то похоже на ступеньки», Сказала она «Тихо ты!» Прошипел Артур, но было поздно. Вообразить лестницу больше не удавалось. Его охватил панический ужас. «Теперь мы точно навсегда останемся в каменном веке. Нет! Нет!» Артур поглубже вздохнул и принялся рисовать новые ступеньки. На сей раз он действовал медленнее, стараясь придавать им геометрически правильную форму. Вот теперь похоже, вправду похоже. Это самые настоящие ступеньки. Сейчас я вскочу на них и пойду. И эту дуру, неблагодарную с собой, он прыгнул к стене, даже не жмуря глаза, наполовину ожидая, что расшибется камень и очутится на полу пещеры. Однако этого не произошло. Белое сияние разлилось кругом, словно приветствуя их возвращение на невероятную ступеньку. Некоторое время они в тишине поднимались по лестнице. «Заря я это наговорила», — сказала Сьюзи, чуть погодя. «В следующий раз буду держать рот на замке». Артур поначалу молчал, но в итоге выдавил. «Ты не виновата. Я думаю, тот рисунок все равно бы не сработал». «Я сам в нем усомнился еще прежде тебя». «Так ты меня не бросишь?» Необычайно тихо и робко спросила Сьюзи. «Ты не покинешь меня?» «Да ты что?» — опешил Артур. Он даже чуть не остановился от изумления. «Подумать только!» Сьюзи решила, что он способен бросить ее. «Что ты, как можно?» «Я тут понемногу припоминаю». По-прежнему тихо проговорила Сьюзи. Я вспомнила, как первый раз увидела дудочника. Я помню, как мама вывела меня за город и... и оставила там. А я выросла в городе, я не могла понять, что к чему. Тут и появился дудочник. Дети шли за ним следом, они танцевали. Артур крепче жал ее руку и промолчал потому что говорить было нечего. «Забавно, как все возвращается», — продолжала Сьюзи. Она шмыгнула носом и вытащила из кармана не особенно чистый носовой платок. «Воздух действует, наверное». «Точно, воздух», — кивнул Артур. «Держись, там опять что-то». Они стояли у края дороги под лучами горячего солнца, лившимися с ясного неба. Лишь у горизонта виднелись легкие облака. Что же касается дороги, это была самая обычная утоптанная грунтовка. Тут и там виднелись камни, но на приличную мостовую они не тянули. Вдоль одной стороны дороги были неправильными рядами посажены низкорослые, корявые деревца. По-другую, там, где стояли Сьюзи и Артур, расстилалось поле, заросшее короткой травой. Вырасти ей не давали, по-видимому, козы, целое стадо которых паслось на склоне холма в нескольких сотнях ярдов от дороги. «Камни!» — воскликнул Артур, указывая на груду булыжников под деревьями, чуть в стороне. «Из них можно выложить ступеньки!» И он потащил Сьюзи через дорогу. Они почти добрались до кучи камней, когда Артур заметил человека, бежавшего в их сторону по дороге. Бежал он быстро, но таким размеренным шагом, что чувствовалось, подобный темп он мог поддерживать еще очень-очень долго. Человек был тощий и жилистый, одетый лишь в набедренную повязку и сандалии. Голая гладкая грудь блестела от пота. Он чуть придержал шаг, заметив Артура и Сьюзи потом едва не споткнулся, когда Сьюзи нечаянно взмахнула крыльями. Он присмотрелся к ней и сделал рукой некий жест, то ли глаза ладонью от солнца прикрыл, то ли отсалютовал. «Победа при марафоне!» — прокричал он затем. «Персы разбиты! Благословенно Ника, даровавшая нам победу!» Он так и не остановился но смотрел старательно в сторону. Артур со Сьюзи тоже не останавливались. Добравшись до кучи камней, Артур принялся выкладывать ступеньки, а Сьюзи — помогать ему. Потом он взмахнул ключом, вообразил ступеньку, вскочил на ерзающие под ногами камни. На сей раз все прошло гладко. Они снова оказались на беломраморной лестнице, и белое сияние окружило их со всех сторон. «Я, кажется, въехал, где мы сейчас побывали», — сказал Артур. «В смысле даже нигде, а когда?» «Это из истории моего мира. Я когда-то в школе делал исследование о том, откуда взялись некоторые фирменные названия, в частности, Nike. Это от имени древнегреческой крылатой богини Победы Ники. Так вот, тот парень тебя принял за Нику». «Меня?» — фыркнула Сьюзи. «Вот бы удалось мне с этими хлопалками расстаться, и недоразумений бы не было!» «А я все думаю, можно ли вовсе не задерживаться на площадках?» – пробормотал Артур. «Спорю на что угодно, кстати, что зодчая не останавливалась на каждом шагу, если сама того не желала. Вперед!» И они снова зашагали вперед.